вглядываясь в пустоту. Бессонница покажется читателю текстом совершенно не похожим на предыдущие произведения Миллера. Кто-то будет разочарован, не найдя здесь сложной метафоричности и глубины философских прозрений, характерных для романов двух его трилогий. Да и в плане поэтики Миллер вроде бы сделал шаг назад, и вместо лавина подобной яростно сюрреалистической не знающий правил и препятствий речи тропиков, как будто предложил нам вялую импрессионистическую прозу. Наконец, наибольшее разочарование ждет тех читателей Миллера, которые обращают внимание исключительно на сексуальные сцены в его произведениях. В «Бессоннице» ольковное безобразие, описанное в тропиках, начисто отсутствует. Все выглядит не по-миллеровски романтично, И почти скучно. Автор циничного козерога порой напускает в бессоннице столько пафоса, что иногда даже делается смешон. «Тоже мне великое дело», — скажет кто-нибудь из нас. «Старый дурень влюбился в молодую вертихвостку. Было бы из-за чего шум подымать. Это тот, кто попроще. А другой, вооруженный до зубов гуманитарным образованием, придав своему лицу значительность, важно заметит, что дескать великий некогда мастер увы постарел и исписался. Литературовед стремится прочитать все тексты изучаемого им автора, в том числе и те, которые никого уже решительно не могут заинтересовать. В свою очередь, читатель, пусть даже самый образованный, предпочитает тексты, так сказать, главные. Спешу его обрадовать: Бессодница по общему признанию поклонников и исследователей Миллера является именно таким главным текстом. Ну, одним из главных. Этот текст может нравиться или не нравиться, но он ключ изящный комментарий ко всему предшествующему художественному массиву, созданному Миллером к 1970-м годам. сильно уставший, почти на издыхании, застывший, за бронзовевший в привычном авангардном жесте, он вдруг обнаруживает потрясающую динамичность. Миллер предлагает нам принципиально новый ракурс видения своего безумного антимира, который мы обнаруживаем в трилогиях. Соответственно, изменения происходят и в его языке. Но всё по порядку. Читатель тропиков наверняка помнит, что основным объектом агрессии Миллера, как, кстати, и всякого авангардиста, является европейская культура, репрессивная по отношению к человеку. Миллер много писал о разных формах репрессии и искал пути сопротивления ей. В бессоннице он как будто бы и не говорит о культуре, но его отношение к ней проявляется в каждом абзаце этого текста. И чтобы войти в антимир Миллера, нам необходимо почувствовать тот принцип, на котором строится знание человека, принадлежащего к христианской культуре, то есть наше знание о мире. Человек на любом уровне постижения действительности ставит главной своей целью понять самое существенное, самое важное, сердцевину объекта. даже если рассудок бессилен в постижении сущности это никак не отменяет для нас идею присутствия наличия этой сущности она будет освоена и рационально при помощи, ну, скажем, воображения и так главное наличиствует мы находим его а далее видим всё остальное в мире как продолжение или производное этого главного Так и только так мы мыслим. По такому же принципу пишется, увы, и эта статья. Подобную матрицу предлагает нам христианство, на котором держится европейская культура. В центре мира самое существенное – Бог. Абсолютные ценности, вне положенное человеку. Остальное – производное. Индивидуален в христианском мире лишь тот, Кто привёл свой внутренний мир в соответствии с абсолютными ценностями, с главным, знание существенного, умение его выявить, почувствовать его присутствие, помогает создать систему, хорошую, устойчивую, разработанную. Европейцы великие мастера конструировать, создавать всякие системы, обосновывать в них закономерности. Мы отлично умеем строить. Сама форма нашей мысли архитектонична, так же как архитектонично всё наше великое искусство. Божественная комедия великого Данте гениальный образец архитектурной мысли европейского христианина. Помнится, Пушкин восхищался даже не самой поэмой флорентийца, а её проектом, замыслом Мы страшно любим жёсткие конструкции, держащиеся на твёрдом основании. Различить в мире систему, проект, замысел, убедиться в наличии центра вот чего мы хотим. Элемент, отделённый от системы, обречён на смерть. Его не узнают и не обсуждают. Он бессмыслен. Что толку от дороги, которая не ведет к храму, сердито спрашивает в знаменитом фильме Тенгиза Абулад за покаяние, пожилая актриса с одухотворенным лицом. Дорога должна вести к храму. В мире есть цель, смысл, что-то главное. Этот фильм, который мы все посмотрели в 1987 году, отрицает власть кровавого деспота, создателя кошмарной тоталитарной структуры, но одновременно утверждает идею власти истины, главного и существенного, ее наличия. Задача, говорит нам режиссер, не в том, чтобы отвергнуть власть, а в том, чтобы не перепутать истинную власть с ложной, настоящего пророка, которого надо слушать и которому должно подчиняться с лже-пророком. Верните мяч в игру, стонет Виктор Шкловский Видя как на экране герои фильма Микеланджело Антониони Blow Up бегают по теннисному корту и делают вид, что играют, не имея ни ракетки, ни мячика. Мы свято верим в силу человеческого знания, и наше знание всегда обращено к тому, что наличествует, присутствует, к какому-то объекту. В своём тексте Бессонница или Дьявол на воле Миллер радикально пересматривает эту модель. С справедливости ради заметим, что его вряд ли можно назвать таким уж радикальным новатором. Он идёт по пути, проложенным западноевропейским авангардом и в частности французским сюрреализмом. Когда читаешь Бессонницу, поначалу создаётся впечатление, что речь идёт о вещах более тривиальных, Миллер, он же герой и повествователь, рассказывает о своей любви к японке, при этом предмет своей страсти равно как и саму страсть он демонизирует. Однако высокий трагизм неразделённой или разделённой, из текста это не вполне ясно, любви постоянно снижается ироническим тоном и ироническими комментариями автора. Внешний план текста скрывает весьма сложную комбинацию мотивов. Прежде всего, обрати внимание на версию любви, которую Миллер несколько обесвязно излагает в Бессоннице. На первый взгляд, мы здесь имеем дело с очередной, правда, упрощённой разновидностью романтической теории любви. Миллер, похоже, не скрывает, что оказался в ситуации романтического героя и сам себя, хоть и с некоторой долей иронии, называет романтичным стариком. Тут было бы уместно в нескольких словах напомнить читателю основные принципы романтической концепции любви с тем, чтобы легче и кс отнести ситуации, в которой оказался Миллер. Высокая романтическая любовь предполагает отречение того, кто любит, от своего обыденного я, которое есть сосредоточие всякого рода банальных, эгоистических интересов, желаний, Она исключает идею обладания. Выход за пределы я означает соединение с идеальной сущностью мира, обнаружение в себе мировой души. Романтический влюблённый это всегда художник, ощущает внутреннее единство с миром. Кто касается самого предмета любви, то она в романтической эстетике это, как правило, она. Пусть простят меня за вынужденный сексизм. Всегда существо земное, но при этом открывающее путь к мировому духу иными словами. Высокая любовь в романтическом мире сродни религии. Она как бы стремится сквозь объект к бесконечному. Однако романтики говорили не только о высокой отрекающейся любви, но и о любви тёмной, страшной, демонической. Такова рода страсть была свойственна байроническим героям. Она является оборотной стороной отрицания мира и несёт смерть всем, включая того, к кому она непосредственно обращена. Демоническая любовь всегда предполагает обладание. Ей сопутствуют ревность, муки, убийство. Миллер как-то ухитряется совместить эти две формы любви. Он сначала говорит цитируя ГСС о необходимости отречения от сугубо человеческого рационального я, но затем начинает демонизировать как саму возлюбленную, так и своё чувство к ней. И всё же за этим внешним сходством миллеровского чувства и романтической любви открываются серьёзные различия. Любовь героя к юной японке не ведёт ни к познанию сущности мира, ни к самопознанию. Его возлюбленная поразительным образом не является видимым и осмысляемым объектом. Она при внимательном чтении миллеровского текста оказывается пустотой, ужасающим неприсутствием, чем-то совершенно не сродни знакомым нам предметам и вещам. Японка вызывает у миллера какие-то ассоциации, но они выглядят неполными и мало что объясняющими. Любовь – всегда узнавание, обнаружение другого в себе или себя в другом, единство внутренних сущностей. Подобное узнавание человек переживает и в религиозном опыте. Но в бессоннице никакого узнавания, обретения, единения возлюбленных нет. Миллер предпринимает титанические усилия объяснить, рационально понять и понять. свою возлюбленную. Она кажется ему чужой иной, силой экзотичности культуры, к которой она принадлежит. Видимо, чтобы постичь эту странную японку, достаточно войти в мир культур этой восточной страны. Так, по крайней мере, поначалу, думает Миллер. Он начинает учить японский язык, размышляет об обычаях этой страны и всё впустую. Язык и культура таковы, что они скрывают цель его поиска. Что в ней, в этой японке? Она действительно его любит? Или же хочет вытянуть его деньги? Она спит со своими поклонниками, которые приходят слушать ее пение? Или же просто кокетничает с ними? Читатель осознает, что эти вопросы – поверхностные отражения жизни. производные других более важных вопросов. В какой-то момент Миллер чувствует, что ответа он не получит. Более того, он даже не в состоянии сформулировать эти вопросы для самого себя. Казалось бы, чего проще спросить: кто ты? В чём смысл твоей жизни? Но Миллер убеждается, что здесь неверно поставлена проблема. Эти, так сказать, сущностные вопросы бессмысленны японка поразительное существо ускользающее от познания разум перестаёт работать и как всегда это случается у миллера обнаруживает свою беспомощность мудрость бессильна обречённо заявляет автор бессонницы читатель конечно же понимает что мудрость не только рассудок но и накопленный культурой опыт наш неизменный спутник который проявляется в нас всегда в любой самой примитивной мыслительной или чувственной операции уклониться от разума значит подойти к грани возможного и так разум не объясняет возлюбленную вернее объясняет, но не полностью всегда остаётся остаток неделимое число то, что рассудочное знание временами бессильно и не в состоянии всё объяснить, уже давно все понимают. Иногда, как советовал романтизм, есть смысл положиться на воображение, на интуицию. Они позволяют целостно познать мир, охватить в едином переживании его сущность. Но интуиция и воображение также подводят Миллера. Сущность японки никак не схватывается. Её попросту нет. Мы знаем, что сущность всегда должна присутствовать, наличиствовать, пусть даже и невидимо. Здесь же перед нами внешняя оболочка, за которой стоит странный принцип неприсутствия. Миллер в Бессоннице заводит речь о душе, сообщая даже, что он, как ему поначалу показалось, влюбился именно в душу японки. Вообще-то дико странная для Миллера фраза, учитывая, что он увлекался одно время от Вейнингера, а Вейнингер в своей книге пол и характер посвятил почти сотню страниц, так сказать, научному доказательству того, что у женщины душа отсутствует. Душа у японки вроде бы есть. Хотя на самом деле, строго по Вейнингеровски, нет. Есть её оболочка. видимость. Тут в первую очередь надо вспомнить о её профессии. Она певица, актриса, постоянно меняющая маски, проживающая в своих песнях чужие жизни и переживающая в них чужие эмоции, она всегда другая, не равная самой себе. Она, как и мир, пребывает в постоянной изменчивости. Её внутренний мир протеичен. Здесь отсутствует сущность, главная, на которой всё должно держаться. Глаза, как известно, метафора души. Когда она стирала краску, оставались два чёрных провала, заглянув в которые можно было увидеть воды Стикса. Душа японки несёт в себе пустоту, небытие, смерть. Говоря о японке Миллер вспоминает Джун свою бывшую жену, фигурировавшую, как мы помним, в романах трилогий под именем Мара, Мона, в Джун Миллер находил то же, что и в Японке, нечто, не поддающееся объяснению и потому притягательное. Любовь, вернее, влечение к пустоте, становится для Миллера новым опытом, не похожим ни на какие другие. Она характеризуется ощущением отсутствия сущности в мире, отсутствия в нём центра. Миллер напряжённо вглядывается в пустоту, слушивается в молчание. Он осваивает не присутствие, о котором невозможно говорить и которое невозможно помыслить. Его опыт, как мы понимаем, обращён к японки, к миру вообще, но в первую очередь к самому себе. Опыт Миллера неразрывно связан с его любовным переживанием. Вернёмся к нашим рассуждениям о романтической любви. Любовь романтическая, равно как и любовь, о которой говорит Миллер, требует отречения от сугубо человеческого, обыденного я, от обладания, корысти, разума. Миллер тут же спешит нас уверить, что преодоление человеческого начала невозможно. Но эту попытку Необходимо осуществить, чтобы действительно стать индивидуальностью и прийти к переживанию неприсутствия и пустоты. Любовь не должна умолять или требовать. Это всё равно что заставлять человека лезть по стремянке со связанными руками и ногами. Нужно претерпеть адские муки прежде, чем сможешь принять столь великую истину. Цыники скажут, что это относится к святым или ангелам, а не к простым смертным, но ужасная правда состоит в том, что как раз невозможное мы, простые смертные, и должны совершить. Это нам искушение показывает путь к спасению. Это мы должны пройти сквозь адское пламя, не для того, чтобы стать святыми, но для того, чтобы стать окончательно и навечно людьми. тяга к невозможному, приводящая нас к границе предписанной человеку, по существу демонична. Вот почему образ японки и сам мир оказываются демонизированными. Христианство осуждает это стремление, называя его гордыней, Миллер же понимает его как свободу. Человеческое сознание должно быть преодолено. оно выстраивает иерархические схемы, отыскивая главное и признавая за ним безусловную власть, отрицая самый принцип власти главного, мы встаём на путь свободы. Сознание, мудрость способно предложить человеку лишь стереотипы и схемы постижения мира. Оно закрывает нам глаза на неожиданное и новое. заставляя вновь увиденное и пережитое воспринимать в контексте уже накопленных знаний, опыт переживания непресутствия Миллер отождествляет его с любовью, всегда ориентирован на новое, неожиданное, на чудо. Ни на что предшествующее и не похожее и не имеющее с ним никакой связи, Бога не интересуют чудеса. В конце концов сама жизнь одно длящееся чудо, только когда безумно влюблен, ожидаешь чудес. Мудрость, регулирующая человеческую жизнь, обращена в прошлое, и настоящее она всегда измеряет прошлым. Опыт переживания пустоты дает нам возможность существовать исключительно в модусе настоящего. Именно это свойство, способность быть в настоящем, поражает Миллера в его возлюбленной. Она словно существует вне времени, пространства, наций и культурных традиций, но она не слишком стремилась вспомнить или помнить. Она постоянно открывала что-нибудь новое, как бы швыряя полной лопатой грязь в могилу прошлого. Опыт, о котором говорит Миллер, сродни постоянному умиранию и воскресению. Словно человек каждую секунду рождается заново. В Бессоннице Миллер включает идею умирания, возрождения в контекст концепций, заимствованных из восточной философской традиции, которыми он всегда увлекался. Взгляд в пустоту, стремление к невозможному есть высказывание из сознания и обретение чистого опыта. социотаточенного в себе и обращённого на себя. Всё видимое, наличствующее начинает выглядеть условным, прозрачным или плоским, как декорация, поскольку мы ощущаем пределы разума и условность порождаемых им схем. Мы погружаемся в вакуум добытия, неприсутствия, освобождаясь от накопленных и вложенных в нас культурой стереотипов. Этот опыт Миллер уже пытался описать в своём знаменитом романе Тропик Козерога. Человек погружается в первоначало, мировой склеп, бездну. Вся его умственная деятельность, судя по самому Миллеру, автору и герою Бессонницы, превращается в бесконечную игру над бездной.